седьмое эксперимент Назовем это звездные врата три миллиона лет назад они были воздвигнуты на епете и с тех пор обращались вместе с ним вокруг Сатурна, дожидаясь решающего часа, который мог и не настать никогда. при их создании один из спутников Сатурна был разрушен, И обломки творения все еще опоясывают эту планету вращающимися кольцами. И вот долгому ожиданию пришел конец. В другом, совсем другом мире находился разум и начал рваться из своей планетной колыбели. Наступал решающий час древнего эксперимента. Те, кто положил начало этому эксперименту в давние незапамятные времена, не были людьми и ничуть не походили на людей, но они были из плоти и крови, и, вглядываясь в глубины космоса, испытывали священный трепет и изумление, и чувство одиночества. И, овладев, наконец, силами природы, они полетели к звездам, В своих странствиях они встретили жизнь во множестве проявлений и наблюдали работу эволюции в тысячи миров. Они видели, как часто первые слабые искорки разума, едва народившись, гасли в космической ночи. Во всей галактике не нашли они ничего более драгоценного, чем разум, и потому стали повсюду помогать его зарождению. Они стали пахарями звездных полей. Они сеяли и порой собирали урожай. А иногда им приходилось безжалостно выпалывать сорняки. Когда их разведывательный корабль после путешествия, длившегося тысячу лет, достиг Солнечной системы, огромные динозавры давно уже вымерли. Он промчался мимо оледенелых внешних планет, помедлил немного над пустынями умирающего Марса и направился к Земле. Исследователи увидели внизу, под кораблем, мир, где жизнь била ключом. Долгие годы они изучали, собирали, систематизировали. Узнав все, что можно было узнать, они начали перестраивать. Они вмешались в судьбу многих видов на суше и на море. Но раньше, чем через миллион лет, они не могли узнать, какой из их опытов окажется удачным. Они были терпеливы, но еще не бессмертны, а в этой вселенной с ее сотней миллиардов солнц было столько дела, их звали другие миры, и они снова улетели в бездну, зная, что сюда больше не вернуться. Да в этом и не было нужды, Слуги, которых они, улетая, оставили, доделают остальное. На земле наступали и отступали ледники, а неизменно бесстрастная луна светила на них, надежно храня свою тайну. И еще медлительней, чем ледники, цивилизации то развивались приливной волной по всей галактике, то исчезали. Империи... Странные, прекрасные и ужасающие возникали и гибли, передавая свои знания преемникам. Земля не была забыта, нет, но что могло дать еще одно посещение? Она пока еще оставалась одним из миллионов немых миров, из которых лишь немногим суждено было заговорить.